Вы носите любовь в изысканном флаконе, В граненом хрустале смеющейся души. В лазурных розах глаз улыбка сердца тонет, В лазурных розах глаз бутоны роз тиши. Духи стихов в мечту, пленительных в изыске, Пролив на розы глаз в лазурных розах глаз. Вы прошептали мне, вы прошептали близко То, что шептали вы, о, много, много раз. Вы носите любовь в изысканном флаконе, в граненом хрустале смеющейся души. И запах рос мечты моей не похоронит, что прошептали вы, что сказано в тиши.